Глава шестая. Киса была очень довольна прогулкой. Она долго рассказывала про животных, радовалась, что Алексей разрешил покормить лошадок яблоками. Приехав в санаторий, мы пошли обедать. Просидели за столом около часа, потом к нам подошла милая женщина и представилась. «Меня зовут Юля, я временно замещаю воспитателя. Киса, хотите научиться делать фигурки зверей из фруктов? Или вам более по душе кукольный театр?» «Сейчас занятия начинаются, педагоги уже здесь. Можно еще рисовать, лепить из соленого теста». У девочки загорелись глаза. «Мне все нравится!» «Чудесно!» — обрадовалась Юлия. «Займетесь каждым делом по очереди». «Вы разрешаете?» Последние слова адресовались мне. «Конечно!» — ответила я. «Скажите, когда центр заканчивает работу?» «Работаю до последнего клиента», — улыбнулась Юля. Если хотите уехать, не волнуйтесь. Кисонька будет под надежным присмотром. Полдник, ужин — все получит. У нас есть спальня. Иногда гостю необходимо ночью куда-то отправиться. Ребенок остается с нянями на первом этаже. Надеюсь, быстро управится. Мне надо посмотреть квартиру, — объяснила я. Мы меняем жилье. Господь вам в помощь, — пожелала Юлия. От души сочувствую. Переезд хуже потопа. «Не торопитесь. Запишите мой мобильный, звоните сколько хотите. Отправлю вам на WhatsApp-видео, как кисонька занимается». «Ну, ангел мой, куда пойдем сначала?» «Из фруктов мастерить», — решила киса. «А из каких?» «Яблоки, груши, виноград, бананы», — перечислила воспитатель. Весело переговариваясь, Юлия и девочка удалились. Я поднялась в номер, взяла куртку, спустилась на первый этаж и очутилась в центре шумного скандала. «Воры!» — бушевала около стойки ресепшн дама в длинной дорогой шубе. «Пусть она объяснит, где моя серьга, а?» Уважаемая Диана, — начала Маргарита Федоровна. Возможно, гостья с такой силой шлепнула ладонью по стойке, что на полу упала коробка с визитными карточками санатория. Вероника, которая стояла за спиной хозяйки, Присела и начала собирать рассыпанные визитки. «Знаю, какие вы песни исполните!» — заорала гостья. «Дескать, я сама хороша. Потеряла украшение где-то. Нет, нет, нет. Был случай, когда я лишилась браслета, он зацепился за рукав пальто. Сбросила его, не заметила, что там ювелирка. Сдала в гардероб. И все! Ищи свищи!» «После того происшествия где-либо раздеваясь я всегда...» Подчеркиваю, всегда, всякий раз трогаю уши, шею, запястья. Научено горьким опытом. Когда в мерзкой грязной избе шубку на вешалку пристроила, вошла в комнату, обе серьги висели в мочках, обе. А вот перед уходом я не проверила наличие украшений. Вернулась в номер, и нет серьги. Дама показала на Веронику пальцем. «Она ее украла!» Потом скандалистка повернула голову и заложила за ухо прядь. «Видите? Одна. Вторая. В сарае выпала!» «Зачем вы в дровник ходили?» — удивилась Лиза, которая успела подойти к ресепшн. «Вход в него из сеней избы, но туда никто из гостей не заглядывает. И заперт он. Там грабли, поленья и всякая ерунда хранится». «Ах, простите!» — начала ерничать гости. не так обозвала грязное жилье, где мне подали омерзительное пойло, назвав его кофе. Сруб, пятистенка, сортир, ужас! Ваша воровка после моего ухода точно нашла драгоценность и не отдала. «Зачем ей одна сережка?» — попыталась возвать к логике дамы Елизавета. «Ха!» — выкрикнула скандалистка. «Вторая у меня не выпала. Вместе они более миллиона евро стоят. Не верите?» «У меня документ есть. На аукционе мне их муж купил. Исторические серьги. Им несколько сотен лет, но и одна неплохая добыча. Камни такой чистоты, какой нынче нет. Она продаст ее ювелиру». «Верните драгоценность. Немедленно!» «Мы разберемся», — пообещала Лиза непременно. Гостья поджала губы. «Я уезжаю завтра после обеда». если к этому времени не получу потерю назад, вас ждут ну очень большие неприятности. Мой сын — известный певец, муж — бизнесмен. По всем соцсетям сообщу. Не подходите к санаторию Теремок, там воруют нагло, обчищают номера клиентов, крадут их вещи. Ника, что случилось? Спросила Лиза, когда дама гневно сопя ушла. Вероника заплакала. У меня нет сил. Устала, очень. Вот только этого нам не хватало, рассердилась Маргарита и открыла дверь в стене. А ну, живо в офис. Не могу идти, прошептала Ника. Ног не чувствую, падаю. Я подхватила жену Алексея. Ей плохо, вся бледная. Позовите врача. Ализа схватила трубку. Давайте уведем ее с посторонних глаз, предложила Маргарита. Мы с Борисовой взяли дрожащую Нику под руки, отвели ее в небольшую комнату и уложили на диван. Я быстро рассказала Маргарите историю с Серегой. Появился врач, начал мерить больное давление. «Сережку забрала Татьяна?» — уточнила Борисова. «Да», — подтвердила я. Она сказала, что потеряла украшение. Мы стали его искать, ползали по ковру. Я встала, споткнулась, а кольцо, которое торчало из пола, шлепнулось. Пришла Вероника, она подключилась к нам, обнаружила под буфетом сережку. Я взяла ее, чтобы посмотреть, потом отдала украшение Тане, а та его в кулаке зажала. Странно. — Ну и люди встречаются, — всплеснула руками Рита. Оценила вещь по достоинству и поживилась. — Давление у нее поднялось, — сказал врач. — Сейчас укол сделаю. Ника заплакала. — Я умираю. — Нет, — успокоил её эскулап. «Вы просто понервничали. Завтра снова огурцом станете. А у вас на что-то аллергия?» «У кого?» — не поняла Рита. «У дамы в джинсах и в синем свитере с оленями», — уточнил доктор. «У меня?» — удивилась я. «Не страдаю золотухой». И в эту минуту у меня отчаянно зачесался нос, и я потерла его ладонью. «Зуд?» — констатировал медик. «Покраснение». «Купите в аптеке мазь, возможно, это реакция на холод». «Никогда не страдала ею», — возразила я. «Все когда-то случается впервые», — философски заметил врач. «Пусть Вероника полежит минут десять». Мы оставили женщину в комнате и вышли к ресепшн. «Что делать?» — запаниковала Рита. «Диана Семеновна Молотова может много неприятностей нам доставить». «Да уж», — согласилась Лиза. «У ее сына-певца несколько миллионов поклонников в Инстаграме. Ужас! Он нас обвинит в воровстве, антипиар устроит». «Успокойся!» — остановила невестку Маргарита. Все будет хорошо. Надо поехать к Татьяне, забрать у нее серьгу и вернуть разгневанной клиентке», — предложила я. «Точно!» — обрадовалась Лиза. «Отличная идея!» — похвалила Маргарита. «Ангелина!» «Я тут», — отозвался девичий голос, — «слушаю вас внимательно». «Сегодня утром Татьяна с дочкой Светой нанимали Алексея», — сказала Маргарита. «На санях кататься, узная адрес гости, телефон, e-mail, все, что есть». «Ничего нет», — ответила администратор. «Почему?» — изумилась хозяйка. «Они в каком номере жили?» «Они не заезжали», — уточнила партия. «Подошли ко мне». Мать спросила. «Нам сказали, что здесь работает контактный зоопарк и можно на санях покататься, но мы не постояльцы. Я ответила, пожалуйста, сейчас кучеру вызову. В стоимость прогулки входит чай с пирогами и сладостями. Оплачиваете прогулку и нет проблем. Если пожелаете, можете потом у нас оформить дневную путевку без ночлега, купание в бассейне. Остановись!» — скомандовал начальница. «Ты им квитанцию выписывал?» «Конечно. Назови фамилию». «Она ее не назвала. Велела напишите, Татьяна. Мне бумажка без надобности». Маргарита поморщилась и посмотрела на Лизу. «Найти в Москве женщину по одному только имени Татьяна невозможно. Лампа, А вы с ней долго беседовали?» Обменялись парой фраз, адрес она не называла. Разочаровала я Борисову. «Тупик», — подвела к Лиза. «Диана нас на фарш пустит. Безвыходное положение. Мы ее чертову серьгу не сможем оплатить. Сомнительно, правда, что украшение стоит столько, сколько хозяйка озвучила, хотя шуба-то у нее из снежного барса, а он внесен в красную книгу. Суд бабы не подаст, ума хватит понять. Это дело и не выиграть. Никто ее брюлики не крал, сама потеряла». — Да и не нужен ей процесс, она теремок с помощью соцсетей уничтожит через аккаунт своего сына-певца. — Никогда не надо отчаиваться, — остановила я Королёва. — Ну да, в особенности, когда неприятности дождём льются, — фыркнула та. — Может, у вас есть идея, как найти в многомиллионном мегаполисе Таню, не зная ни ее фамилии, ни адреса? Я вынула телефон. — Кисоля, как ты там? «Сделай из яблока гусеницу», — отчиталась девочка. «Занька, мы сегодня познакомились с тетей Таней, девочкой Светой, помнишь?» Киса засмеялась. «Да, Света веселая, я ей свой адрес в Инстаграме дала». «У тебя есть аккаунт в Интернете?» — ахнула я. «Почему нет?» — удивилась Кисуля. «Весь наш класс там тусуется». Вот так случайным образом узнаешь порой интересные сведения о своем ребенке. Кисонька. А телефон Светы, это случайно не узнала? «Не-а, только адрес в Инстаграме. Можешь спросить у девочки, где она живет. И так знаю, она мне рассказала после того, как услышала, что ты Романова. При чем тут моя фамилия? Удивилась я. Света сказала, что тебя странно зовут. Начала объяснять Киса. Лампа. Я похвасталась, зато у нее фамилия красивая Романова. Она ответила, что у них была соседка. Романова. Раньше они в одном месте жили. А потом переехали в квартиру на Оленьей улице. Оленьей там нет. Дом 40, квартира 40, рядом магазин 40 мелочей. А фамилии их Утятины. Правда, смешно. Мы посмеялись, подружились. И теперь она в моем инстаграме сороковая подписчица. Это судьба. Спасибо, дорогая. Поблагодарила я и положила трубку в карман. Девочка Света сообщила Кисе все свои данные. Лиза молитвенно сложила руки. «Дорогая Евлампия, огромная просьба. Мы не возьмем с вас ни копейки за проживание, за все посещения спа и вообще за любые услуги. Можете съездить к Татьяне и попросить ее отдать серьгу». «В принципе, да, но вы можете сами поговорить с ней», — ответила я. «Мы не видели, как она забрала серьгу», — резонно сказала Лиза. «А вы свидетель. Пожалуйста, все за наш счет. Далеко ехать-то?» «Оленья улица», — пояснила я. «Дом сорок, квартира сорок. Татьяна утятина». Кесси показалась смешным, что утятины живут на Оленьей улице. «Утятина?» — воскликнула Лиза. «Утятина, это же...» Она замолчала. «Вы ее знаете?» — удивилась я. «Нет». — ответила вместо невестки свекровь. — Впервые эту фамилию слышу. — У меня была одноклассница, — пояснила Елизавета. — Но она у Темкина. На секунду я подумала, вдруг это она, потом сообразила у Тятина, у тенкина. Похоже, но не одно и то же. — Мы с тобой совершили неописуемую бестактность, — разволновалась Маргарита. — Не знаю, что нам в голову ударило, когда мы стали упрашивать госпожу Романову забрать серьгу. «Евлампия, простите. Все из-за нашей глупости и от нервов». «Да, да», — кивнула Лиза. «Это моя вина. Отдыхайте спокойно, простите, пожалуйста. Маргарита тут ни при чем. Это я, хамка, дурно воспитанная особа. Решила вас щекотливым делом нагрузить». «Мне совсем не трудно вас выручить», — возразила я. И «Я очень сочувствую Нике. Конечно, вы знаете ее мать». «Анфиса Ивановна больна», — уточнила Маргарита. «Да у нее всегда злости через край было», — вмешалась Лиза. «За время моего знакомства с Никой я ни разу старуху улыбающейся не видела». «Лиза!» — укоризненно произнесла Маргарита. «Это не наше дело». «Молчу», — сказала невестка. «И не зови Фису старухой», — попросила Маргарита. «Почему?» — пожала плечами Лиза. «Она египетская мумия». «Тогда я — скелет тиродактиля», — самым серьезным видом заметила Рита, «потому что на год старше матери Ники». Лиза ойкнула, Маргарита засмеялась, а я сказала, все равно я в город собралась, заодно на Оленью улицу за рулю». «А вы правильно заметили, я видела, как Татьяна Сережку взяла. Мне она не заявит, я ничего не брала».